Глава вторая «От тебя зверск несет», — поморщилась Енифер, не отрываясь от зеркала, перед которым смывала краску свек и ресниц. «Искупайся!» «Воды нет», — сказал он, заглянув в ведро. «Чепуха!» Чародейка встала, широко распахнула окно. «А какую желаешь, морскую или обычную?» «Для разнообразия морскую». енифер резко раскинула руки,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 Спорить с енифер было бесполезно. Трудно было. Чародейка погрузила палочку во флакончик и капнула в другой глаз, смешно скривив рот. М -м -м, ничего особенного. Из раскрытого окна долетел грохот, треск ломаемого дерева и голос фальшиво и нескладно и нечленораздельно повторяющий припев популярной непотребной песенки. «Ригер».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 Какая-то новая мутация, приспособленная к искусственной, созданной людьми среде. Геральт, как всегда, поморщился при упоминании об Истреде. Он уже присытился постоянными ахами охань и охань по поводу гениальности Истреда. Даже если Истрид был прав, Истрид прав, продолжал Енифер, втирая в щеки и веки нечто пахнущее сиренью и крыжовником. По суди сам, псевдокрысы в каналах и подвалах. Ригеры на свалках, плаксуны в загаженных рвах и стоках, прудовики в мельничьих прудах. Какой-то симбиоз получается, не думаешь? И гули на кладбищах, пожирающие покойников на следующий же день после похорон, подумал Геральт, споласкивая мыльную пену. Полный симбиоз, точно. М да, чародейка отставила флакончик и баночки. В городах тоже можно найти занятия для ведьмака. — Думаю, когда-нибудь ты наконец осядешь в каком-нибудь городе. — Скорее, меня удар хватит, — подумал он, но вслух не сказал. Противоречить Йеннифер значило довести дело до скандала, а скандалить с Йеннифер было небезопасно. — Ты закончил, Геральт? — Да. — Вылезай из Лохани. Йеннифер, не вставая, небрежно махнула рукой и проговорила заклинание. —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 Могла бы откинуть подальше. Могла, буркнула она, да не хотела. Енифер взяла со стола светильник и подошла к Геральту. Белая ночная румашка, повторяющая все движения тела, делала ее невероятно привлекательной. «Больше, чем будь она голой», — подумал он. «Хочу тебя осмотреть», — сказала она. Ригер мог оцарапать. «Но не оцарапал, я бы почувствовал. После эликсиров не смеши».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 На криво прибитых к стене, покрытых тенетами оленях рогах, сидела небольшая, черная, как смоль, птица и, наклонив голову, глядела на ведьмака с желтым неподвижным глазом. — Что это, Йеннифер? Откуда оно вылезло? — «Э, Что? — повернула голову Енифер. Ах, это пустельга. — Пустельга? Пустельги бывают рыжевато-крапчатые, а это черная. — Это магическая пустельга. Я ее сделала.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 «А может и не эликсиры, — подумал он, — может, утомление, на которое я уже рутинно не обращаю внимания. Но организм, хоть и подправленно искусственно, не поддается рутине. Реагирует естественно. Только беда в том, что происходит это тогда, когда не надо. Зараза! Но енифер как обычно, не пала духом из-за каких-то пустяков.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 ен. — Ничего, Геральт, — поцеловала она его. — Ничего. Пламечко светильника дрожало. В стене скреблась мышь. Тихонько, мерно, монотонно шуршал караед в комодике. — Ен. — Да. Уедем отсюда. Я себя здесь скверно чувствую. Город влияет на меня отвратительно. Она повернулась на бок, провела рукой по его щеке, откинула волосы,